Глава 18. Синие и серые агенты. Провал Балтиморского заговора интересен и важен не только тем, что удалось сохранить жизнь Линкольна, которому суждено было спасти Американский Союз, но и тем, что он продемонстрировал отличную координацию действий Секретной службы и контршпионажа. Пинкертон и его сотрудники вернулись в Чикаго. На их совместной операции в критические недели, предчувствовавшей 4 марта 1861 года, так зарекомендовали агентство Пинкертона в кругах нового республиканского правительства, что глава агентства и Тимоти Уэпстер были снова вызваны в Вашингтон. Примечание до недавнего времени новый президент Соединенных Штатов Америки, избранный в ноябре, вступал в должность лишь в марте следующего года. Теперь, в силу принятого Конгресса в изменения, новый президент вступает в должность с 20 января. Перед страной встала угроза неизбежной войны организованными мятеж охватил 9 южных штатов. А у федерального правительства имелась лишь плохо организованная и морально неустойчивая армия. Каждый, сколько-нибудь значительный штаб севера, кишел шпионами. Секретной службы для борьбы с этими шпионами у федерального правительства не было и в помине. В понедельник, 15 апреля. После того, как мятежные артиллеристы Чарльз Тона в Южной Каролине прекратили стрельбу по форту Самнер, президент Линкольн объявил первый призыв 75 тысяч волонтеров. 19 апреля 6-й Массачусетский пехотный полк высадился в Балтиморе, чтобы, промаршировав по городу, следовать в Вашингтон и тогда оправдали самое худшее предсказание сыщиков. Начались беспорядки и насилие. Агитация Фернандина и его последователей, нескрываемая враждебность местных чиновников, вроде полицейского маршала Кейна, наконец-то нашли себе цель, и пехотинцам Янки, осажденным огромной толпой, подстрекаемые к зверским насилиям, Пришлось отстаивать свою жизнь штыками и боевыми патронами. Примечание в Соединенных Штатах Америки маршалом называется местный полицейский чин, часто наделенный судебными функциями. За этим кровавым бунтом последовала вторая демонстрация о возможности которые еще за два месяца предупреждали пинкертоновские агенты. На заре 20 апреля были сожжены мосты у Мелвейла, Релихауза и Кокисбилла, на Гаррисбургской дороге, а также через реки Буш, Гапнаудер и Гаррискрик. Сообщение между столицей и севером было прервано, телеграфные провода перерезаны. Правительство оказалось запертым в Вашингтоне, где находилось несколько батальонов солдат и двойное количество, хотя и не дисциплинированных, но все же деятельных сторонников раскола. Одним из первых эмиссаров Севера, посланных для обследования этого края, был Тимоти Уэбстер. Подкладку его жилета и воротник пальто миссис Кэтуорн вшила дюжину мелко исписанных посланий от друзей президента. Этот пинкертоновский агент не только весьма быстро доставил их в секретарю Линкольна, но и привез с собой устные сообщения, в результате которых был арестован один из видных заговорщиков. Арест этой крупной дичи являлся обнадеживающим началом. Линкольн послал за офисером желая лично поздравить его. За каких-нибудь три месяца Тимоти Уэбстер превратился из частного сыщика в секретного агента и шпиона-профессионала, шпиона-двойника, поездного наблюдателя, правительственного курьера и, наконец, в контрразведчика. Все это без предварительной подготовки, но с неизменным успехом. Так он исполнил все основные роли в системе секретной службы. Конечно, часть его успехов обусловливалась дезорганизацией, царившей в лагере южан. Одно из писем Линкольна, спрятанное в выдолбленной трости Уэбстера, было адресовано его начальнику Пинкертону. Президент приглашал Аллана Пинкертона прибыть в столицу и обсудить с ним и членами кабинета вопрос об учреждении отдела секретной службы в Вашингтоне. Пинкертон согласился. Туча агентов Юга без устали следили за приготовлениями Севера к войне. Никто не угрожал им, никто не призывал их к порядку. Если бы существовали контршпионы, которые мешали бы им посылать донесения о приготовлении к Северу, южане мобилизовались бы не с таким явным ликованием. Учреждение секретной службы в Соединенных Штатах. Главным руководителем вновь организованной и утвержденной свыше Федеральной секретной службы Соединенных Штатов Америки был назначен Пинкертон. Прирожденный контрразведчик, осмотрительный, вдумчивый и осторожный. До этого своего назначения он не сидел сложа руки, а практиковался в искусстве военной разведки в качестве майора Аллина, офицера при штабе генерала Джорджа Макклеллана. Федеральная секретная служба под руководством Пинкертона сняла для своего штаба дом на первой улице. После разгрома у Манасаса стало ясно, что перед правительством стоит серьезная проблема подавления шпионов юга. На генералу Макклеллану Хотелось, чтобы Алан Пинкертон сопровождал его в качестве штабного офицера и руководителя новой секретной службы. Вероятно, и штаб Макклеллана притягивал к себе шпионов как магнит. Однако Вашингтон оставался более опасной зоной, где обнаружить шпионов было еще труднее и где они могли принести наибольший вред, если не сам Пинкертон, то его главнокомандующий должен был понимать это. Вскоре новая федеральная секретная служба показала все свои возможности в отношении одного весьма опасного агента конфедерации. Примечание конфедерации — объединение рабовладельческих штатов во время борьбы против Севера. Тогдашний помощник военного министра Скотт Посетил Пингертона, чтобы указать ему на зловредную деятельность миссис Розы Гринхау, проживавшей в столице на углу 13 и 1 улиц. Эта вдова, слывшая с богатой женщиной, была агентом мятежников, причем даже не пыталась прикрыть свое сочувствие югу хотя бы показным нейтралитетом. В одном из многочисленных докладов генералу Макклеллану Пинкертон говорил о подозрительных лицах, имеющих доступ в золоченый салон аристократических предателей. Эта столь презрительно сформулированная привилегия принадлежала миссис Гринхау по естественному праву и базировалась на ее получившей широкую известность фразе, что она не любит и не почитает старого звездно-полосатого флага, а видит в нем лишь символ аболиционизм, убийство, грабежа, угнетение и позор. Свою шпионскую деятельность она начала в апреле 1861 года, а в ноябре того же года военное министерство и Алан Пинкертон были сильно обеспокоены ее непрерывным пребыванием в столице. Помощник министра Скотт утверждал, что Роза Гринхау опаснейшая шпионка, легкомысленно пренебрегающая маскировкой своих откровенных высказываний. И как только Алан Пинкертон и некоторые его агенты начали вести наблюдение за этой дамой, они обнаружили не только правильность этого утверждения, но и неопровержимые доказательства измены одного федерального чиновника, которого она открыто старалась завербовать». Окна квартиры Гринхау были расположены слишком высоко, поэтому, чтобы что-нибудь увидеть с тротуара, сыщики Пинкертона обычно снимали обувь и становились на плечи друг другу. Слежка, проводимая по такому гимнастическому методу, принесла обильные плоды, и в скором времени миссис Гринхау была заключена в тюрьму Олд Капитал. Алан Пинкертон попытался использовать фешеневельную квартиру миссис Гринхау как ловушку. К его большому удивлению, в день ареста миссис Гринхау на ее квартиру не пришел ни один человек, хотя бы сколько-нибудь замешанный в интригах юга. Агенты секретной службы, находясь в засаде, тщетно дожидались их появления, ибо восьмилетняя дочь миссис Гринхау залезла на дерево и оттуда кричала всем знакомым ей лицам «Мама арестовали! Мама арестована!» Благодаря давлению, оказанному ее многочисленными друзьями, Розе Гринхау не пришлось подвергнуться военному суду или даже длительному заточению. Наоборот, вскоре ей разрешили проехать в Ричмонд на пароходе защищенном флагом перемирия. Тем временем Тимати Уэбстер состязался с Аланом Пинкертоном в подвигах контршпионажа. Он еще глубже проник в ряды сторонников юга в Мэриленде, которые чувствовали себя отрезанными от своего сецивницкого отечества. Разыгрывая себя заядлого мятежника, Уэпстер изображал каждую из своих дерзких поездок в Виргинию как подвиг совершенный в пользу Юга и его приверженцев. Когда рьяный федеральный сыщик Макфейл добился ареста у Эпстера в Балтиморе, Пинкертон посетил и допросил этого подозрительного субъекта. Во время этой встречи было условлено, что у Эпстера, как мятежника, припроводит форт Макгендри. Там ему дадут возможность сбежать из-под стражи, а охраняющие его солдаты получат приказ стрелять в воздух. Так и произошло. Уэбстер вернулся в Балтимор глухой ночью, был встречен там ликованиями, оставался среди мятежников трое суток, а затем снова улизнул для доклада Аллану Пинкертону. В начале второго года гражданской войны. Тимоти Уэбстер достиг уже полного расцвета своей карьеры. Когда молодой человек по фамилии Каммеллер, известный сторонник Юга в округе Леонард Стаун, решил пересечь Потамак, он тотчас же был арестован по подозрению в шпионаже. Примечание. Потамак — река в Северной Америке, во время гражданской войны было на большом протяжении границей между северными и мятежными южными штатами. Одного слова у Эвстера, сказанного начальнику тюрьмы, куда посадили Камеллера, было вполне достаточно для его освобождения. Здоровье у Эвстера к тому времени пошатнулось. Одно время он болел и ревматизмом, приступы которого долго мучили его. Вскоре должен был начаться поход Макклеллана на полуостров. Секретная служба бросила все свои силы для выяснения численности гарнизона и системы обороны Ричмонда. Лоэпстер внезапно замолчал. От него не поступало никаких сведений, хотя срок получения очередного донесения уже давно миновал и Аллан Пинкертон решил встать на путь, который привел к гибели Уэбстера. Два федеральных агента, Прайс и Льюис, и Джон Скалли, вызвались проникнуть в Ричмонд и попытаться наладить связь с Уэбстером. В это время тяжело больной Уэбстер находился в Ричмонде. Он страдал острым суставным ревматизмом и не мог даже встать с постели. Калли и Льюис увидели с ним в гостинице, где за ним нежно ухаживала миссис Лоутон и заботилась местное население. Новоприбывшие, как этого опасался и сам Уэбстер, были немедленно взяты под наблюдением сыщиками. Обоих агентов Аллана Пинкертона заподозрили в шпионаже, внезапно заключили под стражу и пригрозили им виселицей под влиянием сильнейшего давления, а также необходимости сделать выбор между повешением и полным признанием, Скалли сдал. После этого Ильюис решил быть откровенным с начальником полиции. Оба они явились главными свидетелями на процессе Уэбстера. Накидывая своими показаниями петлю на шею Уэбстера, они спасали себя от смертной казни. В итоге к повешению был приговорен только Уэбстер. Генерал МакЛэлан сильно взволновался, когда было получено известие о судьбе, постигшей Уэбстер. По предложению Маклевана Алан Пинкертон спешно выехал в Вашингтон, чтобы любым видом официального вмешательства побудить Ричмонд отсрочить казнь Уэбстера. Президент Линкольн согласился созвать заседание Кабинета министров и попытаться что-нибудь сделать для человека, которому правительство было столь многим обязано. Военный министр Стэнтон заявил, что он использует все имеющиеся в его распоряжении средства для спасения Уэбстера. Что касается Скалли и Льюиса, предавших Уэбстера ради спасения собственной шкуры, что они не заслуживают официального заступничества. Решено было отправить по телеграфу и на специальном судне руководителям Южан сообщение, в котором указывалось на снисходительное отношение федеральных властей к Южанам и напоминалось, что многие из них, вроде миссис Розы Гринхау, после недолгого заключения были освобождены что никто из обвинявшихся в шпионаже в пользу южан не был судим как за преступление, наказуемое смертной казнью, и не приговаривался к смерти. Южанам давалось понять, что если они казнят Луэбстера, то федеральное правительство отомстит за него. В это время крепости и другие места заключения на севере были переполнены сторонниками юга. Дорогий военный режим в отношении мятежников дал бы президенту Южан Дэвису Джефферсону представление о конкретных репрессивных мерах, которые правительство предпримет против мятежников, если Уэбстер, Скалли и Льюис будут повешены. Но сообщение военного министра было составлено в таких дипломатических выражениях, что политические руководители мятежников истолковали его как разрешение следовать по намеченному ими пути без особой опаски, в полном соответствии с тактикой их генералов. Так они и поступали до тех пор, пока смелые полководцы Грант и Шерман не возглавили борьбу против них. Тем временем мак медленно продвигался к Ричмонду, и был всего в четырех милях от него, когда десант Гаррисон вынудил его отступить. МакКлеллан был американским наблюдателем в Крымской войне 1854-1855 годов. Эта война, по-видимому, и научила Клеллана осторожности в наступлении. Решение Пинкертона Отправить Скалли и Льюиса на поиски Тимоти Уэвстера стоило американцам жизни этого даровитейшего работника секретной службы. Внезапная отставка Пинкертона с должности начальника секретной службы не имела никакого отношения к гибели Уэвстера. Дело в том, что после победы правительственных войск у Антитама командование армии было вверено Амброзу Бернсайду. И Пинкертон резко осудил президента Линкольна, демонстративно отказавшись руководить шпионажем и контршпионажем для нового командующего, сменившего обожаемого им генерала Макклелана.